И с этим помогающим жить чувством адмиральства он сел за столик, неторопливо потянулся к оливково-синей, добротной, как лауреатский диплом, обеденной карте и, раскрыв ее, углубил взор в раздел «Холодные закуски». Просматривая название, напечатанное на его родном языке и на прочих главнейших языках мира, Он перелистнул звенящую картонную страницу, окинул взглядом раздел супы, пожевал губами и скосил взор на отделы блюда из мяса, блюда из дичи. И в тот миг, когда он затонился между мясом и дичью, официант, разгадав его раздвоение, произнес филе.